Продолжение эмоционального взаимообмена Но суть в том, что должно быть как первое, так и второе, как начало, так и продолжение. Иначе говоря, на первом этапе необходим эмоциональный контакт между подчиненным и руководителем. Это поможет создать команду, собрать по частям это первое, состоящее пока только из них микроцелое. В это время эмоции в качестве оплаты могут преобладать. Но нельзя мешать человеку в будущем, на втором этапе, уже на своем уровне тоже попытаться воссоздать целое, самому объединить людей в одну команду. Таким целым у каждого человека является, например, его семья. И в это время эмоциональная оплата в отношениях с ним должна уступить место оплате материальной. Когда руководитель видит, что человек понял эмоциональную суть всех взаимоотношений, он обязан дать своему подчиненному часть своих материальных ресурсов, человек должен получить свою долю. Когда руководитель видит, что человек понял эмоциональную суть всех взаимоотношений, он обязан дать своему подчиненному часть своих материальных ресурсов, человек должен получить свою долю. Благодаря этому он сможет продолжить распространение эмоционального взаимообмена. Это честный и очень эффективный подход. Если сделать все правильно, подчиненный будет очень благодарен своему руководителю. А это лучше всякого богатства и могущества будет греть сердце последнего и давать ему силу для новых свершений. Деньги вернутся в еще большем количестве. И такой зрелый руководитель будет расставаться со своими ресурсами без всякого сожаления. Мудрый начальник понимает, что даже если его подчиненный не хочет использовать предложенные ему ресурсы, то нужно все равно убедить его взять их. Он не станет потакать проявлению скрытого эгоизма в своем подопечном. Такая удовлетворенность малым, как правило, достигается не за счет притока свежих эмоций. а за счет пренебрежения чьими-то интересами. Страдают либо родственники этого человека, либо друзья и близкие. Какая-то группа людей была явно принесена в жертву. А это впоследствии приведет к печальным последствиям. Поэтому поддерживать такую нездоровую удовлетворенность руководитель не станет. Подчиненный должен оправдать ожидания всех этих близких ему людей и получить от них благодарность. Его удовлетворенность ни в коем случае не должна носить эгоистичного характера. Ему нужно использовать ее для служения другим людям и, таким образом, постепенно восстановить в своем сердце баланс «я» и «мы». Это очень важно для его внутренней удовлетворенности, для обретения счастья. Через правильное распределение благ руководитель подтолкнет его вступить с миром в эмоциональный взаимообмен. Этим он выполнит одновременно и вторую часть своей миссии. Не прервет процесс налаживания между людьми глубоких эмоциональных отношений. Что это значит? Это означает, что руководитель всегда должен чувствовать ответственность за соблюдение баланса между эмоциональной и материальной составляющими оплаты. Он понимает, что перекос в одну из сторон в конечном итоге приводит к уничтожению личностности в человеке. После неумелой оплаты подопечный может стать или слишком корыстным, или слишком идеалистичным. И то, и другое – проявление ущербности и своего рода сумасшествия. Но самое опасное даже не это. Самое неприятное заключается в том, что такой человек будет нести этот вирус и дальше. Будет заражать им других людей. Со всеми, кто находится от него в определенной зависимости, он будет строить такие же ущербные взаимоотношения. Вероятно, в отношениях с равными болезнь не будет так явно заметна, поскольку в таких отношениях нет сильной зависимости одного от другого. Но во взаимоотношениях с более слабыми, с подчиненными, с родственниками она может принимать поистине ужасающие формы. Процесс обезличивания людей начнет работать в полную силу. И в этом будет виноват даже не столько носитель вируса, сколько его руководитель, первым выпустивший данную болезнь на волю. и неважно, осознанно или неосознанно он это сделал, все равно спрос с него будет по максимуму, и за свои ошибки он заплатит сполна. Его сердце желало сильных и глубоких эмоций, и кресло руководителя было местом, где он мог их получить. При правильном подходе его управление не только не должно было мешать людям расти в личностном плане, а наоборот, должно было помогать им все выше и выше подниматься по лестнице личностного роста. Это позволило бы ему иметь рядом с собой достойных личностей и, соответственно, дало бы шансы для комфортного эмоционального взаимообмена. Но перекос в оплате лишит его всего этого».